Глава шестая. 15 июля 2005 года. В этот раз дорога была намного легче. Виктор, практически на одном дыхании, совершив марш-бросок по тому же направлению, что и три месяца назад, подошел к знакомому дому в чаще леса. Солнце уже зашло, но было еще светло, когда он тем же способом, что и в прошлый раз, отпер знакомую дверь. Немешкая открыл погреб, спустился со своим скарбом вниз и сноровисто начал копать. Не прошло и получаса, как черный пластиковый ящик оказался у него в руках. Теперь, зная, что нужно делать, Виктор даже не стал поднимать его наверх. Снял крышку, достал оставленные в прошлый раз два килограмма золота и двадцать тысяч долларов. Закрыл ящик, Бросил на дно ямы и быстро стал закапывать. Заровнял за собой следы, побросал свои пожитки в вещевой мешок и выбрался из погреба. Вся процедура заняла чуть больше часа. Лихо. Виктор был доволен собой. На улице стемнело, и он совсем по-хозяйски завалился спать на знакомую кровать. Спал он плохо. Снились кошмары. За ним бегали страшные чудики и все пытались забрать у него деньги. Потом приснился Николас. Он был очень сердит и обижен на Виктора. Говорил, что тот так и не выполнил своего обещания. Виктору, правда, было стыдно. Да так, что проснувшись, первое, что решил сделать, так это поехать в пустошку и любым способом всучить деньги Николаю Васильевичу. Но это был только мимолетный порыв. По пути обратно, пока он шел козьими тропами, родилась новая идея. Настолько простая и в то же время бредовая, что поначалу Виктор просто усмехался своим фантазиям. Однако к тому времени, когда он вышел на дорогу, начал вырисовываться план и появился даже некий азарт. А сможет ли? Он решил съездить в администрацию Бабаевского района и попробовать порешать с подсыпкой дороги, А если не получится, то сделать, насколько это будет возможно, за свой счет. Вернее, правильнее сказать, за счет Николаса. Денег, конечно, оставалось немного, но их почему-то было совсем не жалко. Как только добрался до Череповца, позвонил Артему и предложил два килограмма золота. Левин, не скрывая удивления, пошутил. «Не мог бы тот показать ему, где берут золото килограммами». На что Виктор ответил, что нашел формулу некой алхимии в учебнике восьмого класса. Цена золота за эти три месяца немного выросла, и продать удалось уже по четыреста. Продав доллары, он посчитал свой капитал. Чуть меньше полутора миллионов. По объявлению купил свеженькую «Ниву» «Шевроле». Машине меньше года, она была почти как новая. Конечно, после «Мерседеса» «Лада» выглядела убого, ехала тупенько. Подвеска жесткая, но это была какая-никакая машина. Виктор, не торгуясь, выложил 250 тысяч. Фактически это была цена нового автомобиля, но его все устраивало. Купил новенький одноосный прицеп марки «Спутник». Дешево и сердито. Позвонил в администрацию. Там долго не могли понять, чего он от них хочет. Сказали, что грейдер проходит раз в месяц, выравнивая дорогу. На больше средств не выделено, что и требовалось доказать. Виктор решил, не мудрствуя лукаво, найти в районе самосвал, взять несколько гастарбайтеров с лопатами и просто закидать крупные ямы на дороге, хотя бы на подъезде к деревне. Пока звонил по объявлениям, быстро изучил новый для себя вопрос, чем подсыпать. Вник в новые названия подсыпки – гравий, щебень, бой асфальта, кирпича, бетона – Через пару часов уже знал примерные цены на материалы, где какие карьеры, сколько стоит аренда самосвала и оплата рабочей силы. Чем дальше он углублялся в вопрос, тем интереснее остановилось. Цена не была такой уж запредельной, как он думал в начале. При должном подходе, инвестировав те деньги, которые у него остались, а также потратив свое время и энергию, можно было достаточно много сделать». Виктор выписывал на листок очередной номер телефона, когда зазвонил мобильный. Звонила Анна. Поднял трубку, даже нигде не ёкнула. Вообще ровно. «Соскучился?» Игривым голосом спросила она. «Да не особо». Как можно равнодушнее, ответил Виктор. «Ну, а как настроение?» Анька, казалось, даже немного растерялась от такого откровенного, ненаигранного равнодушия. «Да нормально все. Ты-то как?» Виктор зажал телефон плечом, а сам листал рекламную газету «Спутник», разглядывая объявления. «Я... Хорошо?» Анна, кажется, совсем растерялась, не понимая таких внезапных перемен всегда покладистого и легко управляемого Виктора. Помолчала несколько секунд, потом добавила. «Виза готова. Можно ехать в Италию». Блин, Италия совсем вылетела из головы. Для Аньки это было что-то из ряда вон, как морковка для ослика, как светящийся огонек, на который летят мотыльки. Какие они с ней все-таки разные. Ему же эта предстоящая поездка была даже немного в тягость. У Виктора не было никакой неприязни к своей уже бывшей подруге, никакой обиды или злости после случайно подслушанного разговора. Было полнейшее равнодушие. Поэтому, не желая играть ни в какие игры, он просто и честно сказал. «Анечка, послушай, у меня тут многое поменялось, поэтому в Италию я с тобой не поеду. Возьми какую-нибудь подругу, если есть возможность, поменяй мои билеты на ее имя. Думаю, вам понравится, будет весело, а мне надо поработать». «Но как так-то? Ты же вроде... Мы же хотели...» Но Виктор перебил ее вопросом. «Ань, скажи честно, мы же расстались». Она выдержала паузу и невнятно сказала «Вроде того». И потом добавила неуверенно «Ну, ты нормально?» «Да я вообще супер». Голос Виктора был неподдельно бодрым. «Ладно, давай, это мне некогда. И да, если не трудно, мой паспорт занеси мне и ключи от квартиры». «Хорошо, занесу». Тихо ответила Анька. Но он уже отключился и продолжил смотреть объявления о работе. предложение и спрос. Сегодня его интересовал спрос. Разнорабочего можно было спокойно найти за 150 рублей в час. То есть бригада из пяти человек обходилась около 7 тысяч за смену. Это же вообще даром. И это в Череповце. В районе, скорее всего, зарплаты были еще ниже. Виктор позвонил по нескольким объявлениям. В основном это были товарищи, готовые упорно трудиться в течение дня, затем, получив оплату наличными, тут же отнести ее в ларек. Потом пара дней беспробудного веселья, и затем после бутылочки пивка опять на работу. Такие работники Виктора не интересовали, поэтому он сразу поднял планку, предлагая за десятичасовой рабочий день две тысячи рублей на человека, плюс еда и проживание». Тут же нашлась уже сформированная бригада из четырех человек, готовых начать хоть сейчас. Правда, только один из четверых говорил по-русски. Звали его Овшин. Говорил Овшин с сильным южным акцентом, изрядно коверкая слова, но в целом очень даже неплохо. Встретились молодые парни, все слегка за 30, были из Таджикистана. Они на днях приехали к своему родственнику Овшину, жившему в Череповце уже третий год, и ютились вчетвером в снятой комнате в коммуналке. Виктор объяснил примерную суть их обязанностей, акцентируя внимание на том, что оплата будет только по завершении работы. Ребята громко обсуждали на родном языке по поводу зарплат. Ярский понимал, что оплата по завершению пугала гостей с юга своей неопределенностью. Парни уже были научены недобросовестностью российских работодателей, когда по завершению работы их просто кидали, не платя ни копейки. Виктор был неумолим и не поддался ни на какие предложения платить хотя бы часть каждый день. «Только так или никак», — сурово сказал Виктор овшину. «И никакого алкоголя», — добавил он, входя в роль начальника. Тот кивнул. На следующий день опять позвонила Анька. Виктор как раз собирался уходить, когда она подъехала к его дому. Встретились во дворе. Анна была с подругой. Они сидели в белом Рено Логане, обе красивые и жизнерадостные. Анькина подруга сидела за рулем и из машины через открытые окна сочно голосил Стас Михайлов. Анька, увидев Виктора, направляющегося к своей серенькой Ниве, тут же выскочила и подбежала к нему. «Твоя?» — глядя на Ниву, спросила она. «Да, взял на днях». Виктор дружелюбно улыбался. Анька протянула паспорт и ключи. «Не обижаешься на меня?» — спросила она, улыбаясь. «Нет, конечно, вроде не за что». Виктор открыл машину. «Удалось поменять билеты?» — он кивнул на подругу. «Чего?» «А, да, на следующей неделе с Аленкой летим». В голосе Виктор уловил легкие нотки сожаления. Анька как будто бы оправдывалась. ведь ты точно не обижаешься?» «Да с чего мне обижаться?» Абсолютно искренне, с улыбкой сказал он. «Мы вроде в верности не клялись. Хорошего вам отдыха». Он сел в машину, открывая с кнопок оба окна. Было жарко. «Ладно, бывай». Махнул он рукой и плавно начал выезжать. Перед тем, как выехать на дорогу, он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Анька продолжала стоять у реношки и смотрела ему вслед. «Вот и расстались навсегда!» — вспомнились слова из песни Боярского. Настроение было отличное. На завтра запланировали выезд. Выехали, как только забрежил рассвет прицеп побросали лопаты, новенькую тачку и еще кучу всякого барахла, что могло пригодиться. Машинка, на удивление, неплохо тянула. Конечно, пять человек в Ниве – это что-то. Набились, как шпроты в банку. Парни были невысокого роста, жилистые и худощавые, как и множество южан. Но когда загрузились со своим скарбом, Виктор почувствовал, что один явно лишний. Пока ехали, опять стали появляться сомнения. Правильно ли он делает? Зачем принялся огородить этот огород добрых дел? Как какие-то тимуровцы ехали делать то, за что любой здравомыслящий человек просто поднял бы их на смех. И это в лучшем случае. Но внутренний голос, подбадривая Виктора, подсказывал, надо доделать то, что задумал. Это внушало немного уверенности. Остановились в гостинице «Уют» в Бабаево. Виктор дал парням денег, чтобы пообедали и купили еды на вечер. Сам же не слезал с телефона. Нашёл частную контору, у которой было несколько самосвалов. Договорился с хозяином, что тот выделит два КАМАЗа. Они по очереди будут возить щебень из карьера, а парни по-простому лопатами будут засыпать ямы. Транспортное плечо от карьера было небольшое, А вот от гостиницы, где они остановились, до места километров сто, не меньше. Рано утром следующего дня выехали на место. Когда закончился асфальт и пошла грунтовка, Виктор заметил следы от грейдера. Он, конечно, заровнял кое-какие ямы. Дорога казалась лучше, чем в прошлый раз. Но все равно это был тихий ужас. Чем дальше они ехали, тем больше он понимал, насколько бредовой была его идея с подсыпкой дороги за свой счет. Здесь нужны большие вложения, много техники и спецоборудования. Виктор понимал, как у Бога они будут смотреться со своими лопатами и тачкой. Но, по большому счету, ему было плевать. Его никогда не волновало, как он выглядит в глазах других. Приехав на место, решили начать с конца деревни. Почти сразу подъехал первый «КамАЗ». Из него выскочил водитель Генка, деревенского вида усатый мужичок лет 40 Поздоровался со всеми за руку и спросил, куда высыпать грунт. Когда Виктор объяснил, что надо приподнять кузов, и парни будут вручную скидывать подсыпку на дорогу, усмехнулся. «Вы так полдня машину будете разгружать». Виктор развел руками. «Мол, посмотрим, может и дольше». На самом деле все оказалось не так уж медленно. Генка подъезжал к яме что побольше, двое лопатами скидывали гравий, один подставлял тачку. Хоть сверху и сыпалось больше мимо, чем в тачку, все равно получалось продуктивно. Виктор тоже ходил с большой совковой лопатой, закидывая щебень в ямке что поменьше. Через час, когда подъехала вторая машина, с первой сбросили меньше половины. Работали практически без перекуров. Время было утреннее, но вскоре к ним стали подходить люди. Здоровались, с интересом наблюдали за происходящим. На вопросы Виктор отвечал односложно, не вдаваясь в подробности. Пожилой разговорчивый мужичок сетовал, что уж и писали, и звонили в администрацию с просьбами подсыпать дорогу, а ВОС и ныне там. И тут, нате вам, прислали пять мужиков с лопатами. «Да разве это дело?» Надо трактор, спецтехнику, а не вручную разгребать. Виктор ограничился лишь тем, что сказал. Будет вам и трактор, но позже. Мужик покачал головой, махнул рукой и пошел к себе на участок, что-то бормоча под нос. К обеду разгрузили первую машину, и Генка уехал загружаться. Виктор посмотрел на результаты своего труда. Засыпали, конечно, мало, но красиво, ровно. Дорога в корне отличалась. Но надолго ли такая роскошь? Возможно, до первого хорошего дождя, а может и дольше постоит. Он понятия не имел о технологии дорожных работ. Парни начали работать со вторым самосвалом, когда возле них, подняв облако пыли, резко остановился внедорожник Митсубиси Паджеро. Из него бодро вышел грузный человек лет пятидесяти, опрятно одетый и гладко выбритый. Человек не был похож на кабинетного работника. Скорее всего, из бывших братков. «Кто главный?» — нездоровая спросил он. «Главный в Кремле?» — с ходу пошутил Виктор. «А мы так, подмастерье». «Шутник, да? Серьезно, вы из какой организации?» Мужичок немного сбавил тон. «Мы своими силами, ни с какой не организации. Вот скинулись по сто рублей, видишь, гребем». Виктор хотел пошутить, что выиграли тендер или что-то в этом роде, но был не силен в этих делах. Да и зачем наводить тень на плетень? Мужик походил вокруг, посмотрел, попинал ногой щебенку и потом сказал, «Ладно, занимайтесь, я подъеду еще попозже». Сел в машину и уехал. «Не поверил», — подумал Виктор. «Дай черт с ним». Вдруг его окликнул знакомый голос. Он обернулся. Это был Николай Васильевич. Тот стоял, улыбаясь, раскинув руки в стороны. Виктор, а ты даром времени не теряешь. Мне сосед говорит, там дорогу ремонтируют. Я думаю, дай глянку, кто это? А это ты. Ну, молодец. И бригаду сколосил. Он кивнул парням. Как тебе удалось-то? Хорошее дело. Ай, молодцы. Поздоровались. Виктор сказал Полякову, чтобы тот сильно не радовался. Возможности не такие уж большие, насколько хватит. Но тот, взяв у Виктора лопату, повертел в руках, разглядывая. «Да, раньше таких не делали, легкая какая!» Вернул лопату. «Главное ведь начать. Народ подтянется, поможем. Дело-то общее. Вы обедали?» «Да мы вроде как без обеда пока». Виктор и не подумал про обед, но, возможно, парни уже проголодались. «Давайте все к нам. Я сейчас хозяйке скажу, чтоб стол накрыла Давайте, давайте!» Он заглянул в КамАЗ. «Кто там? Вроде лицо знакомое». «Серега, ты? Давай, тоже пошли, Марья покормит». Водитель высунулся из окна. «Не, Васильич, я тут подремлю, спасибо». «Ну, как знаешь, а вы, парни, давайте. Через десять минут жду. Витек, дом помнишь?» Виктор кивнул, и дед быстрым шагом почапал прочь. После обеда работалось уже не так споро. Ребята устали, Виктор тоже. Потом на помощь пришел Николай Васильевич и привел с собой еще паренька. Вернулся первый самосвал, и Виктор решил ограничиться тремя машинами. Больше было уже не осилить. Отсыпали почти полдеревни. Прицеп с барахлом отцепили у деда, а сами поехали в гостиницу в Бабаево. Парни молчали всю дорогу. Видимо, устали, как собаки. Виктор не понимал, о чем они говорили во время работы, но нетрудно было догадаться, что даже они привыкшие к физическим нагрузкам, не ожидали, что труд будет такой рабский. Вероятно, будут просить больше денег. Ладно, денег не жалко. За машины Виктор заплатил 30 тысяч, по десятке за рейс. Уж как они там рассчитывались за щебень, он не знал. Там свои расчеты. А вот парням надо явно было прибавлять. Ну да ладно, это нормально. Не ленились, претензий к ним не было. Виктор угадал. Когда подъехали к гостинице, ребята на заднем сиденье засуетились, запереговаривались, и Овшин сказал «Поговорить надо». Но Виктор его опередил. «Да, я тоже хотел поговорить. Передай парням, что договаривались по 2000 за смену, но я буду платить по четыре, то есть в два раза больше. Завтра начнем не так рано, как сегодня. Будьте готовы к девяти часам». Виктор сделал паузу, пока Овшин перевел коллегам. Потом добавил, «Скажи парням, что они молодцы, поработали хорошо сегодня». Ребята радостно зашумели на своем, и Овшин сказал, «Не обманешь, Виктор?» «Ну что ж, логично», — подумал Виктор, «обещать не значит жениться». А вслух произнес, «Не обману». Достал деньги, отчитал 16 тысяч, протянул Овшину. «Это за сегодня». На следующий день желание работать упало до нуля. Ярский еле встал с кровати. Физическая нагрузка была огромная. Он улыбнулся, вспомнив занятия спортом в детстве. Тогда было что-то подобное. Когда приехали в деревню, там уже работало пять человек. Один КАМАЗ стоял полный, второй почти разгрузили. Виктор, не понимающий, хлопал глазами. А Николай Васильевич, поздоровавшись со всеми, сказал... «Долго спите, товарищи. Видишь, я тоже бригаду сколотил». За день раскидали пять машин и почти закончили всю дорогу. Виктор сгонял в соседний поселок, где был магазин, и накупил полный багажник продуктов. Набрал колбас, сыров, круп, банок с консервами, целую коробку мороженого. Продавщица даже немного растерялась, когда он скупил полмагазина. Привез все это жене Васильича. Та заохала, мол, куда все девать, холодильника не хватит. «Слопаем», — махнул он рукой. И действительно слопали. На третий день работали на дороге за деревней. Все уже наловчились, и получалось гораздо быстрее. В конце дня опять подъехал товарищ на Паджеро. На этот раз с ним были еще двое, пожилая полная дама и молодой человек. Дама была строгая, скорее даже сердитая, с ярко накрашенными губами, синими тенями на глазах и высоким шиньоном. На толстых бедрах, явно не по размеру, натянута черная юбка. Блузка с блестящими пуговицами и кружевным воротником была на два размера меньше и плотно стягивала огромную грудь. Несуразно длинный паренек был одет в голубую двойку с клетчатым ярко-красным галстуком. В общем, цирк уехал, а клоуны остались. Все трое уверенным шагом направились к работникам. Виктор подошел навстречу, поздоровались. Улыбнувшись, он пошутил. «Вы помогать приехали?» «Али как?» «Вы ответственны за мероприятие!» Громко и с выражением вопросила дама. «Да, я здесь главный». Продолжая улыбаться, в тон ей ответил Виктор. «Меня зовут Елена Сергеевна». «Я замначальника ООО «Доржилстрой». «Кто вас авторизовал на ремонт федеральной трассы?» Дамочка говорила, как по заученному тексту. Голос был четко поставлен, хотя выдавала вологодское оконья. «Да никто не авторизовывал». Виктор нарочно по слогам выговорил слово. «Мы с парнями решили своими силами выровнять дорогу, а то жесть какая задница, ведь яма на яме». «Вы не можете заниматься ремонтом федеральной трассы. Это противозаконно». Дама смешно погрозила толстым указательным пальцем. «Вы можете на своем участке хоть все в асфальт закатать, но дорога – это не ваша собственность. Даже если вы думаете, что делаете лучше, на самом деле только все портите». В следующем году область выделит деньги, и трасса будет отремонтирована профессионально, а не кустарно, как вы сейчас. Поэтому сейчас же сворачиваете свою лопатную деятельность и брысь по участкам садить картошку или чем вы там занимаетесь». Тетка, кажется, даже ногой притопнула. Или это ему просто показалось? «Гелена Сергеевна, Виктору реально стало смешно». Я понимаю, что вы переживаете за свою компанию, которая, вероятно, имеет долю в этой теме. Уверяю вас, что от нашей работы вам не будет никакого убытка, только профит. Мы никем не финансируемся и никаким образом не пытаемся отнять кусок от вашего пирога. Мы просто выровняем несколько километров дороги, заметьте за свой счет, и вы нас больше никогда не увидите. Разве это плохо? «Если хотите, даже можете записать потом все это в свои расходы». «Тебе что непонятно?» Неожиданно резко подал голос молодой парень. Виктор думал, что он интеллигентный офисный молчун, но ошибался. «Сворачивайтесь и нахер с пляжа! Вроде же ясно сказано!» Парень был лет тридцати, худощавый, длинный. Костюм ему был маловат, рукава пиджака явно короче, чем нужно. Ярский мельком глянул на руки. Жилистые крепкие кулаки уж точно не принадлежали работнику умственного труда. Погоди, Жека, не кипишись. Вступил в разговор хозяин Паджеро и уже обратился к Виктору. «Нам просто интересно, кто финансирует ремонт дороги. Я понимаю, что, может, гребете вы и бесплатно, но вы же не сами оплачиваете транспорт». «Получается, что сами». Виктор развел руками, переступая с ноги на ногу. Даже не заметил, как машинально стал в стойку, сбалансировав основной вес тела на левую ногу, на всякий случай высвободив правую для удара длинному наглецу, если тот еще чего-нибудь вякнет. Тут в разговор опять вступила толстая Елена Сергеевна. «Не надо самовольничать. Есть проект, есть смета». «На следующий год выделят деньги из бюджета, и дорога будет ремонтироваться профессионалами. Надо соблюсти все допуски и правила дорожного ремонта. Поэтому, если я завтра увижу вас здесь, то вызову участкового, и он составит на вас протокол. Придется отвечать по всей строгости». Развела она пухлыми ручками. Подошел Поляков, поздоровался. «Лен, ты уж который год обещаешь и ничего не делаешь». «Вы там просиживаете штаны в конторе, а он Виктор взял и организовал сам. Смотри, за три дня сколько выровняли. Пройди, посмотри, чем шуметь здесь». В общем, что сделали, хорошо. Немного смягчилась женщина. «Но, как я и сказала, все. Сворачивайтесь, адьез. Хотите продолжать, делайте все по закону. Подавайте заявку, участвуйте в тендере, как все делают. Разговор окончен». И, не прощаясь, строго сказала своим коллегам. «Все, поехали». Когда разгрузили последнюю машину, Поляков пригласил к себе на чай. Ничего не меняется. С грустью сказал он. Как было двадцать лет назад, так и сейчас. «Не понимаю, им-то какая разница?» Спросил Виктор. «Как какая?» Искренне удивился дед. «Они же у кормушки. Проедет сметчик, а дорога ровная. Ну и зачем тогда деньги вкладывать? Отдадут в другой район, а эти мимо кассы». «А деньги-то знаешь, там какие? Ого-го! Миллионы и миллионы! Поэтому и злятся. Вы картинку портите. Зря я, наверное, тебя сбаламутил. закругляетесь ка вы действительно, сворачивайте все и поезжайте домой. И так много сделали. Вас уж здесь и так все хвалят». Виктор думал. «Ну, на самом деле, зачем ему это надо? Придумали тут балаган добрых дел. Можно было, конечно, продолжить, но зачем?» Кому и чего доказывать. Как всегда, решение пришло само собой. «Уезжаем в череп сегодня», — сказал он, вставая из-за стола. Когда все уже уселись в машину, Виктор подошел к деду. Мария Ивановна протянула парню большой бумажный пакет. «Это вам, Виктор. Смотрю, уж больно чаек любите». «Это что, чай?» Улыбаясь, спросил тот, беря пакет. «Чайный сбор, там травушки разные. Вкусно и полезно, пейте на здоровье», — сказала Мария Ивановна. «Ладно, приезжай, гостем будешь». Улыбаясь, протянул руку дед. Виктор протянул ему сверток. «Бери, Васильич, это тебе от одного хорошего человека. Только давай договоримся, что откроешь завтра утром». «Да? А что там?» заинтересовался Николай Васильевич. «Пряньки, что ли? Тяжелый какой? Бери, потом узнаешь». «Ладно, бывай». Виктор обнял деда как родного. Вот сентиментальный стал. Развернулся и быстро вышел за ворота. В свертке, туго перевязанные липкой лентой, лежали десять банковских пачек тысячных купюр. Миллион рублей. Все. Худо-бедно он выполнил просьбу Николаса. Кривенько, не на сто процентов, но выполнил. Виктор с чувством выполненного долга нажал на газ. Впереди триста километров дороги к дому. Он опять был почему-то счастлив. Когда остановились на заправке в Бабаево, Виктор рассчитался со своими работниками, дав каждому по десять тысяч. По договору было четыре за смену. «Я заплатил вам по 5 пояснил он, норм. Парни на заднем сиденье довольно перешептывались. «Да, все хорошо, спасибо большое», — сказал Овшин. «Тебе, если надо будет чего, Виктор, ты на нас можешь всегда рассчитывать. С тобой очень приятно работать». И он, видимо, перевел свои слова парням, которые тут же закивали. Виктор тоже кивнул, мол, такая же фигня. Ехали шумно. Парни громко и эмоционально спорили на родном языке. Виктор думал о своем. Жили в районе всего четыре дня, оказалось, прошла целая вечность. Все это время он почему-то даже не задумывался. А что делать дальше? Денег осталось тысяч двадцать, не больше. По финансам он опять вернулся к той точке, от которой началась эта история, когда он познакомился с Николасом. Ах, да, зато теперь у него была машина. Он улыбнулся. Ну и прицеп. Найти работу в Череповце можно было без труда. Единственное, чего не хотелось, это быть привязанным к какому-то месту, а также времени. Но он понимал, что по-другому никак. Начиная работать на кого-то, ты теряешь свободу, обретая иллюзию материальной защищенности. Виктор ценил свободу, поэтому и не торопился с выбором. Как же все-таки бездумно он распорядился упавшими на него деньгами. Не раз слышал истории, как люди, выигравшие в лотерею сотни миллионов, через какое-то время становились не только нищими, а еще и по уши в долгах. Да, вот как оно бывает. О чем он не жалел, так это о потраченных деньгах на эту дорогу. Он опять усмехнулся. Казалось бы, получилось все спонтанно и где-то даже топорно. Но было приятное чувство востребованности. Как будто он прикоснулся к чему-то большому и нужному. В некотором смысле это было даже приятнее, чем покупка Мерседеса. Возможно, он бы мог стать неплохим начальником, каким-нибудь прорабом или мастером. А может и нет. Слишком мягким был и слишком легко расставался с деньгами. Плохая черта как для предпринимателя, так и для руководителя. Вспомнил Аньку. «Может, не надо было строить из себя умника? Поехать с ней на море? Все оплачено. И наплевать, что потом они не будут вместе. Может, и надо было. Но теперь уж чего? Проехали». Когда Виктор высадил своих пассажиров, было уже за полночь. Подъехал к дому. Места для парковки не было. Сначала хотел заехать в гараж, отцепить прицеп, но было лениво. Завтра. Проехал вдоль дома и припарковал машину прямо на дороге под окнами. Вышел, потянулся, расправляя затекшие ноги, и опять, наверное, в третий раз за последнее время, словил это непонятное чувство озарения. Глубокий вдох, потянув носом прохладный ночной воздух с ароматом цветов или цветущих деревьев, ощутил осознание всего сущего. Всё вокруг на мгновение стало понятным и логичным. Так, наверное, собака, обнюхивая что-либо, получает полную информацию о предмете. Он не мог описать данное чувство, также и не мог понять, что это. Длилось оно не более одной-двух секунд. То ли приходило понятие о прошлых жизнях, то ли становилось все ясно о смысле этой. «Невероятно!» — шепотом сказал Виктор. «Это что-то невообразимое». Он еще постоял немного возле машины, прислушиваясь к себе. Но чувство прошло так же мгновенно, как и возникло. Попробовал дать ему оценку. «Как будто ты смотришь на мир с заложенным носом, с берушами в ушах, а на глазах у тебя большие матовые очки, через которые не видно предметов, а лишь слабые их очертания. И вдруг ты снимаешь все это и начинаешь четко все видеть, слышать и осязать». Даже в этом случае человек не ощутит такую огромную перемену в своем восприятии мира. Появилось сильнейшее желание испытать это чувство снова, задержать его и понять природу такого явления. Если бы Виктор был верующим, это можно было бы назвать Божьей благодатью. Постоял еще немного и медленным шагом направился к дому.